— Кто такой Станислав Леопольдович? — А вы спросите меня еще, кто такой Петр за компанию. — С вызовом, — сказала Евредика, но вызова абонент не принял. Она подождала некоторое время и продолжала наступление. — Вы, конечно, можете прекратить этот разговор или продолжать говорить со мной как с дурой. — Евредика, выбирайте, пожалуйста, выражение. — Да не в выражениях уж дело. — Дело в другом. Я начинаю подозревать, что вы не всегда, мягко говоря, готовы отвечать за свои действия, что вы, простите, я затрудняюсь выбрать нужное выражение, частенько увиливаете, когда вам предлагают разговор на чистоту, но такое поведение для вас саморазрушительно, вы не чувствуете, что рубите сок, на котором сидите. — Все-таки вы слишком умны, Эвридика, чтобы играть в наши игры, — вздохнули в трубке. Это уж давно не игры. Дорогой мой человек, слишком долго все продолжается, и слишком крутой замес. Так вы не знаете, кто такой Станислав Леопольдович? Мне рассказать вам? Я ведь могу рассказать, боюсь, только вам слушать будет мучительно. — Мне мучительно уже. Акцент был сделан на слове «уже». У меня сейчас голова лопнет считает что я отказался выполнить вашу просьбу поскольку она идет в разрез с моими представлениями о о должном но могу дать один совет человек который вам нужен не ищите его смиритесь с мыслью что он выбыл «Выбывает из игры, как раз в данный момент, или, во всяком случае, очень скоро. Он сам поставил себя, так сказать, вне игры, нарушив некоторые неписанные правила. Сама логика обстоятельств против него, заметьте, не я, но логика обстоятельств, она убьет его». «Маньяк», — почти спокойно сказал Эвридико, — «я ненавижу вас». «Меня это не интересует», — ответил он ей. «Напрасно». — возразила она и с сожалением констатировала. — Это непрофессиональный ответ. — Ну, знаете ли, кому-кому, голубушка моя? Вам осталось напомнить, — рассмеялась вредика что вы взяли меня с улицы? — С улицы и взял! — крикнули на том конце провода. — Так на улицу и пеняйте, если что! — посоветовала вредика Совет прозвучал угрожающе. — Что вы имеете в виду? — Мне это трудно предугадать. От голоса Эвредики можно было замерзнуть. — Одно только обещаю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать вашим планам осуществиться. Я не остановлюсь ни перед чем. Скоро весь мир узнает, кто вы такой. — Весь мир? — переспросили в трубке, явно недоумевая, но ответить был уже некому. — Эвредика? — прекрасная гневная Эвредика, с алыми пятнами на щеках бежала к Петру. — Что с тобой? — вскочил тот ей навстречу. — Сейчас, Петр, сейчас. Эвредика схватил его за руку, и они быстро пошли по аллее, потом по малой бронной. Причем Эвредика без остановки говорила, говорила, говорила. Петр шел молча, изредка на нее взглядывая с ужасом. Чуть позже их можно было видеть на Большой Садовой, прямо посреди улицы. Они ловили такси. Машина забрала их почти не снижая скорости и притормозила только на колхозной площади напротив Склифосовского. Шофёр ждал с полчаса. Юная пара, вылетев из подземного перехода, снова прыгнула в машину, которая развернувшись понесла к вокзалу. Там остановились и стояли минут двадцать, дожидаясь выбежившего куда-то Петра. Следующую остановку сделали на Черняховского, около дома Эвредики. Шофер не успел покурить даже, Эвредика с голубым вороном, а Петр с спортивной сумкой в руках появились варки и снова сели в такси. Дверца машины хлопнула, и через десять минут хлопнула опять уже у дома Петра, где тот пробыл совсем недолго. — Пожалуйста! — — Шереметьевы один, — сказала Эвредика, anyway, и на уголовной скорости они подкатили к стеклянным дверям. — Ну что, — Эвредика спросил Петр уже у Турникета, — ты потом не пожалеешь? — Никогда. А ты? — Никогда. — А этот Александрович, наверное... — Прижала палец к губам Эвредика, как будто кто-то мог их подслушать, черт побери. Раздалось из пластикового пакета с изображением носорога в джинсах. Марк Теренций Варрон давал понять, что проникся величавостью ситуации. Он летел контрабандой под видом носорога в джинсах. Рейс 441 был обозначен как Москва-Тбилиси. Примерно в то же время в Склифосовского случилось страшное событие. Заведующий отделением соматической психиатрии, Аид Александрович Медынский, сошел с ума. Он вызвал весь медицинский персонал в свой кабинет и торжественно объявил, что он Фридрих Великий II, а потому требует относиться к нему с преувеличенным почтением и обращаться не начи как «Ваше Величество!» Причем все дамы должны делать треверанс, кроме самых пожилых, которым позволит ли нет книгсон. Мужчинам же у меня есть в обязанности отдавать поклон. Вот такой. Тут Аид Александрович грациозно изобразил надлежащий поклон. Сотрудники разошлись в ужасе. Нянька Персифона причитала, надрывая всем душу, а рекрутов был мрачнее двух-трех туч. Пока остальные обсуждали случившееся, он проник в кабинет Каиду, плотно прикрыв за собой дверь. Неизвестно, что произошло за плотно прикрытой за ним дверью. Однако через несколько минут выбежал рекрутов с совершенно невменяемыми глазами и, подойдя к хорошенькой лаборантке Оленьке, на которую я до сих пор не обращал внимания и никогда, вовсе услышан, не предложил ей немедленно венчаться с ним в церковь. Волокая Оленька, похожая на коровушку из мультфильмов, реагировала на это странно. Она потопила взоры и согласилась. Впрочем, на ее месте так поступил бы каждый. Рекрутов... Кинулся к телефону и, прибегая к нецензурным выражениям, принялся требовать такси к психушке, по-видимому, добился желаемого, и, обхватив несколько непомерную для себя Оленьку обеими руками, потащил ее по коридору к выходу. Та была в сабо на тоненьком сантиметровом каблуке и постоянно подвертывала ту одну, ту другую ногу. «Вот ужас-то!» Перекрестилась нянька Персифона и, утерев слезы, утиной походочку свою начала опасливо подбираться к кабинету, в котором к вящему изумлению присутствовавших и скрылась, правда, ненадолго. Возвратясь, она вдруг завизжала и захрюкала, начала метаться по непросторному холлу, остановила бесноватый взгляд на пишущие машинки, надо сказать, внушительных размеров, Вцепилась в машинку эту обеими руками и с удовольствием спихнула ее на пол, сопроводив вредительское сие действия отнюдь не характерным для нее криком "банзай". после чего придурковато улыбнулась и села на стульчик, чинно сложив руки на коленях. К ней никто не подходил. Персонал сбился в стайку и медленно отступал к дверям. Вдруг... Распахнулся кабинет Аида и выехал оттуда на палочке верхом сам Аид Александрович Медынский, белый халат, которого был накинут на плечи и развевался как мантия. — За мной, вассалы! — скомандовал он и, пришпорив палочку, поскакал по коридору. Обалдевшие вассалы, словно в гипнотическом сне, засеменили следом, сначала по коридору, потом по лестницам и дальше, через двор в сторону колхозной, по садовому, прохожие разбегались и замирали на безопасном расстоянии, а иные поворачивали и тоже шли за нестройной колонной людей в белых халатах, сопровождавших главного лысого старика верхом на палочке. У самотеки гипнотический сон улетучился из персонала. Очнувшийся персонал, ободряемый зеваками, принял меры по обузданию лысого старика. Тот взлягивал и грамотно бронился по-немецки.